Глава вторая. «Дочка, ты в порядке?» — надо мной обеспокоенно склонился пожилой мужчина с пышными бакенбардами. «Кажется, не знаю». Я с благодарностью кивнула, когда он помог мне сесть. Все тело болело так, будто его перемололи. Впрочем, хорошо, что я вообще осталась жива. «У тебя может быть шок, а последствия проявятся позже». Мужчина нервно оглядывался по сторонам. «Вот что, поедешь со мной в дом хозяйки. Там посидишь, отдохнешь, а дальше видно будет». Я позволила довести меня до кариты и с трудом забралась на сиденье рядом с кучером, которым и оказался мужчина. Внутрь мне сесть не предложили. Но ну еще бы, с моим-то видом. Уже вскоре мы мчались вперед. Куда? Если честно, мне было плевать. Слишком вымотанный, физически, морально я себя чувствовала. «Побудет пока тут мне нужно доложить о тебе». Мы подъехали к белоснежному особняку, и мужчина оставил меня одну в роскошном холле с широкими окнами, сквозь которые в помещении лился закат. Красиво! Хозяйка этого дома явно была очень-очень богата и имела хороший вкус. Об этом говорили изящная мебель, обитая алым бархатом, огромные во всю стену зеркала и магические светильники, что только начали появляться в столице и стоили неимоверно дорого». Мерцающие кристаллы, похожие на крупные огранённые бриллианты, парили под стеклом, Давай мягкий рассеянный свет. «Что ты сделал?» — откуда-то из глубин дома донёсся недовольный женский голос. «Разве ты не знаешь, что моя репутация должна быть безупречна, особенно теперь?» «Да, госпожа», — кучер пробубнил что-то еще, но я не расслышала. «Ты должен был сделать все, чтобы избежать этого. Вас кто-нибудь видел?» «Не думаю». Я с настороженностью прислушалась к их разговору. «Боги, куда меня опять занесло?» «Где она?» Раздалось раздраженная и уже совсем близко. «В холле». Во все глаза я смотрела на ту, что оказалась сейчас в широком дверном проеме. Хозяйка этого дома. Очевидно, никем другим она быть не могла. Красавица лет двадцати с длинными рыжими волосами и светло-карими глазами с вертикальным зрачком драконица брезгливо рассматривала меня, как будто я была грязью, не каким образом попавшей на подулое платье. «Как тебя зовут, оборванка?» «Оборванка?» Впрочем, чему я удивляюсь. Высокородные драконы никогда не стеснялись в выражениях по отношению к простым людям. «Ва...» Я прочистила пересохшее горло. ва лет! Драконица скривилась, заставив меня внутренне хмыкнуть. «Ну да, меня назвали в честь простого цветка фиалки, потому что директриса приюта испытывала слабость к цветам. У нас также были Розалия, Лилиана и даже Ясмина». «Вот что Вайолет. не совсем не нужны скандалы. Особенно теперь. Поэтому ты никогда не скажешь о том, что тебя сбила моя карета». Она не просила, скорее требовала. «Хорошо». Признаться, я и не собиралась кричать об этом на каждом шагу. Сама виновата. Нужно было смотреть по сторонам. Взамен... Драконица вновь окинула меня взглядом, на этот раз более пристальным, изучающим, и неожиданно спросила. «Что ты умеешь?» «Простите?» «Убираться, прислуживать?» Красотка недовольно закатила глаза, как будто смертельно устала от моей глупости. «Я не...» Я судорожно соображала. «Она что, хочет предложить мне работу?» Не то, чтобы я мечтала стать прислугой в богатом доме, но, кажется, в данной ситуации это мой шанс не остаться на улице. Путь в академию был закрыт, без метки туда никак не попасть. «Да, умею», — кивнула я. «Что-то еще? Чем ты можешь быть мне полезна?» Я начала перечислять, и с каждым новым моим словом хорошенький носик драконицы все брезгливее сморщивался. «Это все не то». Перебила она меня как раз в тот момент, когда я рассказывала о том, что могу красивым каллиграфическим почерком подписывать открыткие приглашения. «Это может и моя служанка. Что еще ты можешь?» Я мучительно раздумывала, что ей сказать. Понимала, что сейчас, возможно, решается моя судьба. Мне нужна была эта работа. Очень нужна, хотя я прекрасно отдавала себе отчет, что сладко с такой хозяйкой не будет. Но перспектива оказаться на улице была еще хуже. «Может, признаться в том, что у меня есть зачатки огненной магии?» «Нет, пожалуй, не буду. Еще неизвестно, как она относится к нам». «Ну, что ты молчишь?» Рыжеватые брови девушки нахмурились, и я поняла, что ее лимит доброты на исходе, и она вот-вот укажет мне на дверь. «Танцевать!» Резко выдохнула я, скорее уж от отчаяния. А служанки явно ждали не этого навыка, но драконица вдруг заинтересовалась. «А это любопытно!» Она впервые, кажется, взглянула на меня с интересом. «Покажи!» Я была лучшей ученицей у Жаржет из Каир, преподавательницы танцев в нашей академии. Эта драконица, едва ли не единственная относилась ко мне хорошо, возможно, потому что была когда-то спасена людьми и не смотрела на них свысока. А возможно, потому что на ее факультатив почти никто не ходил. Аристократки считали танцы занятием простолюдинок, которым больше нечем заняться. Я же так не считала и пошла туда скорее из любопытства. но ну и потому что этот факультатив был одним из немногих бесплатных. И именно там я случайно познакомилась с высокородным драконом Айханом. Отогнав ненужные воспоминания, я вышла в центр холла. Туда, где, преломляясь сквозь цветные витражи, сходились лучи закатного солнца. Медовые, изумрудные, алые. Красиво. Музыки не было, но это меня не смущало. Я танцевала и без нее, и в своей коморке под крышей, и на укромной полянке в академическом парке, оттачивая движение до совершенства. Музыка была внутри меня. Скинутые наверх руки, плавные движения бедер, я начала свой танец, стараясь не показать, что каждое движение причиняет мне боль. Кажется, кучер был прав. Шок прошел, и теперь я ощущала ее особенно остро. «Отлично!» Драконица одобрительно улыбнулась. Вот только улыбка ее мне совсем не понравилась. Как будто она что-то задумала. «Имя, цвет волос, фигура», — бормотала она. «Глаза, конечно, другие, но это не важно. Пожалуй, в этом что-то есть». Казалось, она меня не замечает, размышляя о чем-то своем. «Вот что!» «У меня есть для тебя предложение, Вайолет. и я почему-то уверена, что ты не откажешься». Вертикальные зрачки драконицы вспыхнули черным огнем. Меня заставили вымыться и выдали чистую одежду, чтобы не смущала своим видом драконицу, которую звали Виктория из Диар. И теперь я стояла в гостиной, наблюдая, как служанка сервирует ей столик с чаем и сладостями. В животе предательски заурчала от голода, И теперь я стояла в гостиной, наблюдая, как служанка сервирует ей столик с чаем и сладостями. В животе предательски заурчала от голода, но я лишь крепче стиснула зубы. Моя личная служанка беттина очень не вовремя сломала руку и какое-то время не сможет прислуживать мне. «Тебе повезло!» «Моя личная служанка Биттина очень не вовремя сломала руку и какое-то время не сможет прислуживать мне. Она покажет тебе все, что мне понадобится в поездке и расскажет об обязанностях. Я кивнула и перевела взгляд на Бетину, стоящую тут же, хмурую, неприветливую девушку, с которой познакомилась чуть ранее. Судя по всему, платье, в которое я сейчас была одета, принадлежало как раз ей. «Поездки?» — переспросила я, но тут же прикусила язык. «Ну, конечно, я еду на отбор к самому императору!» — Виктория торжествующе улыбнулась. Улыбка у нее, кстати, была обворожительная — Из нескольких сотен высокородных дракониц он отобрал лишь семерых, наиболее достойных. Впрочем, это не важно. Она взяла в руки изящную фарфоровую чашечку, от которой шел божественный фруктовый аромат. Важно то, что ты поедешь со мной и будешь во всем помогать. Хорошо, я снова кивнула. Может, даже это мой шанс вернуться в Академию, как знать? Конечно, я не рассчитывала попасть на прием к императору драконов, но вдруг во дворце найдется кто-то еще, кто согласится мне помочь. Я до сих пор не могла смириться с тем, что меня вышвырнули вот так, будто меня и вовсе никогда не существовало. А еще эти странные слова привратника, навевающие самые абсурдные мысли. «Во всем это значит, что ты будешь моим доверенным лицом на отборе, воялет. Ты меня поняла?» — с нажимом произнесла Виктория. «Ты поможешь мне завоевать трон императрицы». Твои навыки мне пригодятся. Дурой я не была, поэтому прекрасно поняла, о чем идет речь. Интриги, борьба между соперницами, пакости. Боги, куда я попала? Все это я уже проходила давно в приюте, только там боролись за тепленькое местечко любимицы-директрисы. Здесь же ставки намного серьезнее. Трон и сердце самого императора. И куча высокородных драконец, способных на все ради достижения цели. И о каких навыках она говорит? «Да, кстати, твои волосы лучше обрезать, они слишком длинные. Бетина! Сужанка куда-то ушла, но быстро вернулась с помощницей. «Действуйте!» Стоя перед зеркалом, я с болью смотрела на то, как длина моих волос уменьшилась примерно на треть. Теперь они едва достигали середины спины, на грани приличия в нашем мире. А ведь я ими так гордилась, растила. Мои волосы были огненно-рыжими, как пламя, как моя магия». И не зря хан называл меня «мой огонек». Опять он, не думать, забыть!» На глаза набежали непрошенные слезы, и я незаметно смахнула их, успев увидеть, как губы драконицы расплываются в недоброй улыбке. Кажется, я поняла. Она просто не хотела, чтобы я соперничала с ней даже в таких мелочах, как длина волос. Что ж, какая мне теперь в сущности разница? Я ведь простая служанка. Битина. Ты ведешь воялет в курс дела? Драконица небрежно махнула рукой, отправляя нас прочь. Да, моя госпожа, и не смейте меня подвести, вы обе! Я должна поразить Айхана Асшира в самое сердце. Император будет моим! Раздалось нам в спину. Что? Что она сказала?